обнаружила я, а было часов семь вечера, я вошла за вещами мисс Рэйчел, а они все пылают. И кто, вы думаете, вышел в это время из гостиной мисс Рэйчел? Мисс Каролина и мистер Ричард. И правда подозрительно, заметила мисс Сильвер. К счастью, жизни мистеру Хирн это не угрожало. Я уверена, вы быстро потушили огонь. Она перевернула еще страницу. А теперь о более серьезном случае с шоколадными конфетами. Губы Луи задрогнули. Не будь меня там, она прижала губам руку. Мисс Рэйчел так добра к ним. Вы были с ней, когда она покупала конфеты? Да. И мисс Каролина, она вам говорила? Кажется, нет. Скажите, а где коробка с конфетами находилась до обеда? М -м, «С пяти часов до половины восьмого она была в гостиной. Мисс Рэйчел. Мисс Рэйчел была в спальне, а конфеты в гостиной. Любой мог добраться до них и добрался. И вы знаете, кто Луиза. У меня есть подозрения, мисс. Как им не быть? Но мисс Рэйчел не желает ничего слушать, не хочет верить, и все». Да, поистине слепы те, кто не хочет видеть. Ну что ж, хорошо, Луиза. Мисс Силвер перевернула еще страницу. А теперь поговорим об очень странном случае со змеями. Её умные глаза внимательно смотрели на Луизу. Как такая идея пришла вам в голову? На Мгновение в комнате повисло молчание. Лёгкий испуг в глазах Луизы сменился яростным гневом. "Да что это вы такое говорите?" возмущённо спросила она. Мисс Силвер, не повышая голоса, повторила: "Я спросила, как вы додумались подсунуть змей в постель своей хозяйки". Луиза привстала и снова бессильно опустилась на стул. "Я?" сдавленно произнесла она. "Да я за мисс Рэйчел жизнь готова отдать, и она знает об этом, и вы знаете". Но змей в ее постель все же подложили вы. Сознайтесь, и не думайте, что меня можно обмануть. Я знаю, что вы лжете и могу даже сказать почему. Вы стараетесь убедить мисс Трихер, что одна из ее родственниц пытается причинить ей зло. Хотите заставить ее поверить, что это мисс Каролина. И поэтому, услышав, что под оградой мистера Толаджа нашли много гадюк, вы взяли из комнаты мисс Каролин ее зеленый шарф и в сумерках отправились за змеями. Вам удалось купить двух живых змей в сетке для ловли устриц. Как вы и рассчитывали, мальчишки, которые продали вам змей, запомнили зеленый шарф. Луиза, вы совершили оплошность, когда оставили сетку у себя в комнате. Я обнаружила ее в вашем гардеробе, позади пальто. Люди, которые хотят совершить убийство, должны быть очень осторожными, мисс Барнет, если не хотят, чтобы их поймали. Луиза шумно втянула воздух. Голова её откинулась назад, глаза расширились, казалось, с ней вот-вот случится обморок. Но Луиза приправилась и высоким голосом закричала: "Вы приехали сюда шпионить? Думаете, вы такая умная, раз что-то нашли? Но все равно никто не заставит мисс Рэйчел поверить, что я могу причинить ей вред. Она хорошо знает, что ради нее я готова умереть. Так что не такая уж вы и умная". Теперь постучали. "Войдите", сказала мисс Сильвер. Дверь отворилась. На пороге стояла Рэйчел и сурово смотрела на них. Луиза встала. Рэйчел закрыла дверь и прошла в комнату. "Что здесь происходит?" холодно спросила она. "Зачем вы встали?" схлипывая, заговорила Луиза. "Вы должны быть в постели. Хотите послушать, как она наговаривает на меня? Возводит на меня поклёп на меня, которая 20 лет рядом и которая души вас не чает?" Что все это значит? Рэтчел взглянула на мисс Силвер. И правда, лучше бы вы не вставали, ответила мисс Силвер. Но теперь уже поздно сетовать и советовать вам вернуться в свою комнату и отложить объяснение до утра. Да, слишком поздно. Боюсь, мне придется попросить вас объяснить все сейчас. Я бы предпочла отложить этот разговор, доброжелательно сказала мисс Силвер, Но вижу, это невозможно. Присядьте, я буду краткой. Будете слушать ее поклёпы, да? грубо прервала Луиза. Рэтчил взялась за спинку стула. Разумеется, я выслушаю мисс Силвер. а ты, Луиза, пожалуйста, не перебивай. Она запахнула халат и села. Слушаю вас, мисс Силвер». Цепившись в медную перекладину спинки кровати, Луиза смотрела на мисс Силвер с ненавистью. Мисс Силвер обратилась к Рейчел. Когда вы приезжали ко мне в Лондон, я поняла, что вы убеждены, будто на вашу жизнь покушаются, но для меня это не было очевидным. Мне показалось, что все те факты, которые вы мне представили, скорее указывали на присутствие в вашем доме некой нервной, особой, которая пыталась убедить том, что вам грозит опасность. Да видит Бог, с жаром воскликнула Изабарнет. Мисс Рейчел, предостерегающая подняла руку. Помолчи, если хочешь остаться луи. Мисс Силвер тем временем, будто ее и не прерывали, продолжала. Заподозрить, что мы имеем дело с невростенником, меня побудил второй инцидент. Я не могу объяснить, почему психически неуравновешенные люди часто поджигают оконные занавески, но такие случаи встречаются сплошь и рядом. Подобные вещи производят много шума, но не приносят вреда. Мои подозрения окончательно подтвердились, когда я узнала от самой Луизы, что пожар произошел в то время, когда она помогала вам одеваться к ужину. Я приехала сюда с уже сложившимся мнением и нашла в лице Луизы Барнет подтверждение своим догадкам. Луиза скинула руки. Мисс Рэйчел, вы будете ее слушать? Мы обе будем ее слушать, ответила Рэйчел.